Добрые люди Древней Руси Благотворительность Вот слово с очень спорным значением и с очень простым смыслом. Его различно толкуют и все одинаково понимают. Спросите, что значит делать добро ближнему, и получите столько же ответов, сколько у вас собеседников. Но поставьте их прямо пред несчастным случаем предстрадающим человеком с вопросом «что делать?», и все будут готовы помочь. На досуге можно размышлять и спорить об условиях правительственных суд нуждающимся, об организации значения государственной и общественной помощи, об отношении той и другой к частной благотворительности, о деморализующем влиянии дарового пособия на досуге, когда минует беда. Но когда видишь, что человек тонет, Первое движение бросится к нему на помощь, не спрашивая, как и зачем он попал в воду и какое нравственное впечатление произведет на него наша помощь. При обсуждении участия, какое могут принять в деле помощи народу правительство, земство и общество, надо бы разделять различные элементы и мотивы. Экономическую политику Следствие помощи Могущие оказаться невыгодными С точки зрения полиции И общественной дисциплины И возможность злоупотреблений Все эти соображения Можно не примешивать К благотворительности в собственном смысле Нам, частным лицам Открыта только такая благотворительность А она может руговодиться Лишь нравственным побуждением Чувством сострадания к страдающему лишь бы помочь ему остаться живым и здоровым. А если он дурно воспользуется нашей помощью, это его вина, которую по минованию нужды позаботится исправить подлежащие власти. Так понимали у нас частную благотворительность в старину. Так, без сомнения, понимаем ее и мы. Древнерусское общество под руководством церкви в продолжение веков училось понимать и исполнять и вторую из двух основных заповедей. В которых заключаются весь закон и пророки Заповедь о любви к ближнему При общественной безурядице При недостатке безопасности для слабого Практика этой заповеди направлялась в одну сторону Любовь к ближнему полагали прежде всего в сострадании Ее первым требованием признавали личную милостыню Идея этой милостыни полагалась в основании практического нравоучения Потребность в этом воспитывалась тогдашними средствами духовно-нравственной педагогики. Любить ближнего – это накормить голодного, напоить жаждущего, посетить заключенного в темнице. Человеколюбие на деле значило нищелюбие. Благотворительность была условием личного нравственного здоровья. Она больше нужна была самому нищелюбцу, чем нищему. Целительная сила милостыни – полагалось не столько в том, чтобы утереть слезы страждущему, уделяя ему часть своего имущества, сколько в том, чтобы пережить то чувство, которое называется человеколюбием. Древнерусский благотворитель менее помышлял о том, чтобы добрым делом поднять уровень общественного благосостояния, чем о том, чтобы возвысить уровень собственного духовного совершенствования. Когда встречались «две древнерусские руки», Одна с просьбой Христа ради, другая с подаянием во имя Христова. Трудно было сказать, которая из них больше подавала милостыни другой. Вот почему Древняя Русь понимала и ценила только личную благотворительность, милостыню, подаваемую из руки в руку, притом тайком от стороннего глаза. Нищий был для благотворителя лучший богомолец, молитвенный ходатай. «В рай входят святой милостыней», – говорили в старину. Благотворителю нужно было видеть людскую нужду, которую он облегчал, чтобы получить душевную пользу. Нуждающийся должен был видеть своего милостивца, чтобы знать, за кого молиться. Древнерусские цари накануне больших праздников рано по утрам делали тайные выходы в тюрьмы и богодельни, где из собственных рук раздавали милостыню арестантам и презреваемым, также посещали и убогих людей. Как трудно изучить болезни по рисунку больного организма, так казалось малодействительной заочная милостыня. В силу того же взгляда нищенство считалось в Древней Руси не экономическим бременем для народа, а одним из главных средств нравственного воспитания, состоящим при церкви практическим институтом общественного благонравия. Как в клинике необходим больной, чтобы научиться лечить болезни, Так в древнерусском обществе необходим был сирый и убогий, чтобы воспитать умение любить человека. Милостыня была дополнительным актом церковного богослужения, практическим требованием правила, что вера без дел мертва. Если бы чудодейственным актом законодательства или экономического прогресса вдруг исчезли все нищие и убогие, кто знает, может быть, древнерусский милостивец почувствовал бы некоторую нравственную неловкость. У него оказался бы недочет средств его душевного домостроительства. Трудно сказать, в какой степени такой взгляд на благотворительность содействовал улучшению древнерусского общежития. Никакими методами нельзя вычислить, какое количество добра вливало в людские отношения эта ежедневная тысячерукая милостыня. Насколько она приучала людей любить человека и отучала бедняка ненавидеть богатого. Явственнее обнаружилось значение такой личной милостыни, когда нужда в благотворительной помощи вызывалась не горем отдельных жизней, а народным бедствием. Природа нашей страны иногда бывала своенравной матерью своего народа, который, может быть, сам же и вызывал ее своенравие своим неумением обращаться с ней. Недороды и неурожаи – были нередки в Древней Руси. Недостаток административной распорядительности превращал местные недоборы продовольствия в голодные бедствия. Такое бедствие случилось в начале XVII века при царе Борисе. В 1601 году, едва кончился весенний сев, полили страшные дожди и лили все лето. Полевые работы прекратились. Хлеб не вызрел. До августа нельзя было начать жатву, А на успение в день неожиданно ударил крепкий мороз И побил недозревший хлеб, который почти весь остался в поле Люди кормились остатками старого хлеба А на следующий год посеялись кое-как собранным зяблом зерном нового урожая Но ничего не взошло, все осталось в земле И наступил трехлетний голод Царь щедро раздавал в Москве милостыню Предпринял постройки, чтобы доставить заработок нуждающимся Прослышав об этом, народ повалил в Москву из неурожайных провинций Чем усилил нужду в столице Началась сильная смертность Но беда создана была в значительной мере искусственно Хлеба оставалось довольно от прежних урожаев При первых признаках неурожая начала разыгрываться хлебная спекуляция Крупные землевладельцы заперли свои склады. Скупщики пустили все в оборот – деньги, утварь, чтобы забрать продажный хлеб. Те и другие не пускали ни зерна на рынок, выжидая высоких цен. Хлебные цены были взбиты на страшную высоту. Четверть ржи с 20 копеек поднялась до 6 рублей, равнявшихся нашим 60 рублям, то есть вздорожало в 30 раз – Царь запретил винокурение и пивоварение, велел сыскивать скупщиков и бить кнутом на рынках, переписывать их запасы и продавать в розницу, предписывал обязательные цены и карал штрафами тех, кто таил свои запасы. Сохранившийся памятник вскрыл нам одну из частных благотворительных деятельностей. Жила тогда в своем имении вдова-помещица Жена зажиточного дворянина Ульяна Устинна Осырьина Это была простая, обыкновенная добрая женщина Древней Руси Она отличалась от других разве только тем, что жалость к бедному и убогому в ней была глубже Обнаруживалась напряженнее, чем в других И, развиваясь от непрерывной практики, стала ежеминутным влечением ее деятельного сердца Еще до замужества, живя у тетки по смерти родителей, она обшивала всех сирот и немощных вдов в ее деревне. По выходе ее замуж, свекровь поручила ей ведение домашнего хозяйства, и невестка оказалась распорядительной хозяйкой. Но она глубоко усвоила себе христианскую заповедь о тайной милостыне. Бывало, ушлют ее мужа на царскую службу куда-нибудь в Астрахань года на два или на три. Оставшись дома и коротая одинокие вечера, она шила и пряла, рукоделие свое продавала и выручку тайком раздавала нищим. Эта сострадательная любовь к ближнему, обижаемому жизнью, помогла Ульяне переступить через закренелые общественные предрассудки Древней Руси. Юридическая и нравственная пропасть лежала между барином и его холопом. Последний был для первого по закону не лицом, а вещью. Следуя обычаю, а может быть и греко-римскому праву, не вменявшему в преступление смерти раба от побоев господина, русское законодательство еще в XIV веке провозглашало, что если господин неудачным ударом убьет своего холопа или холопку, за это его не подвергать суду. Церковь напрасно вопияла против такого отношения к крепостным людям. Десятками наполняя дворы землевладельцев, плохо одеваемая и содержимая впроголодь, челядь составляла толпу домашних нищих, более жалких сравнительно с публичными нищими. Церковная проповедь так и указывала на них господам, как на ближайший предмет сострадания, призывая позаботиться о своих челядинцах, прежде чем протягивать руку с копейкой нищему, стоящему на паперти. В усадьбе Ульяны было много челяди. Она ее кормила и одевала, не баловала, но задавала каждому работу по силам и не требовала отличных услуг, что могла все дело для себя сама. При этом она не позволяла себе обращаться к крепостным с кличками, какими душевладельческая Русь вплоть до самого 19 февраля 1861 года окрикивала своих людей «Ванька», «Машка», но каждого назвала настоящим именем. Какие социальные теории научили ее, простую сельскую барыню XVI века, стать в такие прямые и обдуманные отношения к подвластной братии? Она была уже в преклонных летах, когда ее постигло последнее и самое тяжкое благотворительное испытание – лукавый бес – давно уже суетившейся около этой досадной ему женщины, раз со злости пригрозил ей «Погоди же, будешь ты у меня чужих кормить, когда я тебя самое на старости лет заставлю околевать с голоду». Такой комбинацией объяснено в биографии происхождения постигшей женщину беды. Похоронив мужа, вырастив сыновей и поставив их на царскую службу, она уже помышляла вечном устроении души. Нищелюбие не позволило ей быть запасливой хозяйкой. Домовое продовольствие она рассчитывала на год, раздавая остальное нуждающимся. Бедный был для нее бездонной сберегательной кружкой, куда она все прятала да прятала сбережения и излишки. Порой у нее в дому не оставалось ни копейки от милостыни, и она занимала у сыновей деньги, на которые шила зимнюю одежду для нищих, а сама, имея уже под 60 лет, ходила без шубы. Начало страшного голодного трехлетия при царе Борисе застало ее в Нижегородской вотчине совсем неприготовленной. С полей своих она не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Она распродала остаток скота, все ценное в доме, и на вырученные деньги покупала хлеб, который и раздавала голодающим. Ни одного просящего не отпускала с пустыми руками и особенно заботилась о своей челяди. Тогда многие господа просто прогоняли холопов, чтобы не кормить их, но не давали им отпускных, чтобы после воротить их в неволю. Брошенные на произвол судьбы среди всеобщей паники, Холопы принимались воровать и грабить. Наконец она дошла до последней степени нищеты. Обобрала себя дочисто, так что не в чем стала выйти в церковь. Выбившись из сил, она объявила своей крепостной дворне, что кормить ее больше она не может. Кто желает, пусть берет свои крепости или отпускные и идет с Богом на волю. Некоторые ушли, но другие отказались от воли, объявили, что не пойдут. «Скорее умрут со своей госпожой, чем покинут ее». Она разослала слуг собирать древесную кору или беду и принялась печь хлеб из этих суррогатов, которыми кормилась с детьми и холопами, даже ухитрялась делиться с нищими, потому что в то время нищих было без числа, лаконически замечает ее биограф. «Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб», говорили нищие. «Да и он не елся нам так, как хлеб этой вдовы, как бишь ее». Многие нищие не умели и назвать ее по имени. Соседи-помещики начали посылать к за ее хлебом. Отведав его, они находили, что нищие правы, и с удивлением говорили «Мастера же ее холопы хлебы печь». «С какой любовью надобно подавать нищему ломоть хлеба, не небезукоризненного?» чтобы этот ломоть становился предметом поэтической легенды тотчас, как был съедаем. Два года терпела она такую нищету и не опечалилась, не изнемогла от нищеты. Так заканчивает биограф свой рассказ о последнем подвиге матери. Она и умерла вскоре по окончании голода, в начале 1604 года. Предания нашего прошлого не сохранили нам более трогательного образца – Благотворительной любви к ближнему Никто не сосчитал, сколько было тогда Ульян в русской земле И какое количество голодных слез утерли они своими добрыми руками Надо бы наполагать, что было достаточно тех и других Потому что русская земля пережила те страшные годы, обманув ожидания своих врагов Здесь частная благотворительность шла навстречу усилиям государственной власти. Но не всегда так бывает. Частная благотворительность обыкновенно оказывает случайную помощь и часто не настоящей нужде. Она доступна злоупотреблению, вызываемая одним из самых нерасчетливых чувств, какие только есть в человеческом сердце. Здесь она может разойтись с требованиями общественного порядка. Петр Великий, усиливавшийся привести в движение весь запас рабочих сил своего народа, вооружился против нищенства, питаемого частной милостыней. В 1705 году он указал рассылать по Москве подьячих с солдатами и приставами, ловить бродячих нищих и наказывать. Деньги у них отбирать, милостыни им не подавать, а подающих хватать и подвергать штрафу. Благотворители должны были доставлять свои подаяния в богодельни, существовавшие при церквах. Петр вооружился против частной милостыни во имя общественной благотворительности, которая имеет свои преимущества, уступая частной милостыне в энергии побуждений, в нравственно-воспитательном действии на обе стороны, она действительнее по своим результатам. Мысль об общественной благотворительности возбуждалась во времена народных бедствий. Так было в смутное время. В 1609 году второй самозванец осаждал Москву. Повторились явления Борисова времени. В столице наступил голод. Хлеботорговцы устроили стачку. Начали скупать запасы и ничего не пускали на рынок. За четверть ржи стали спрашивать 9 тогдашних рублей, то есть свыше 100 рублей на наши деньги. Царь Василий Шуйский приказал продавать хлеб по указной цене. Торговцы не слушались. Он пустил в действие строгость законов. Торговцы прекратили подвоз, закупленного ими по провинциям хлеба, в осажденную столицу. Мало того, по московским улицам и рынкам полилась из тысяч уст оппозиционная публицистика. Начали говорить, что все беды и вражий мечи голод падают на народ потому, что царь несчастлив. Тогда в Успенский собор созвано было народное собрание. Патриарх Гермоген сказал проповедь о любви и милосердии. За ним сам царь произнес речь, умоляя кулаков не скупать хлеба, не поднимать цен. Но борьба обеих высших властей, церковной и государственной, с народной психологией и политической экономией была безуспешна. Тогда светлая мысль осенила царя и патриарха. Древнерусский монастырь всегда был запасной житницей для нуждающихся, ибо церковное богатство, как говорили пастыри нашей церкви, нищих богатство. Жил тогда на Троицком подворье в Москве келарь Троицкого Сергиевого монастыря отец Авраамей, обладавший запасами хлеба. Царь и патриарх Уговорили его выслать несколько сот четвертей на московский рынок по 2 рубля за четверть. Это была большая психологическая операция. Келлорь выбросил на рынок столицы всего 200 мер ржи, но цель была достигнута. Торговцы испугались, когда пошел слух, что на рынок тронулись все хлебные запасы этого монастыря, считавшиеся неисчерпаемыми, и цена хлеба упала до 2 рублей. на долю 17 века выпало печальное преимущество понять и оценить важность поставленного еще на 100-главом соборе вопроса об общественной благотворительности как вопроса законодательства и управления. Испытания привели к мысли, что государственная власть может ослабить или предотвратить бедствия нуждающихся масс и направить частную благотворительность. В 1654 году война с Польшей за Малороссию. Эпидемия опустошила деревни и села и уменьшила производство хлеба. Падение курса выпущенных в 1656 году кредитных медных денег с номинальной стоимостью серебряных усилило дороговизну. В 1660 году следующие люди из московского купечества, призванные для совещания с боярами о причинах дороговизны и о средствах ее устранения, указали на развитие винокурения и пивоварения и предложили прекратить продажу вина в питейных заведениях, закрыть винные заводы, не допускать скупщиков и кулаков на хлебные рынки раньше полудня, наконец переписать запасы хлеба, заготовленные скупщиками, перевести их в Москву на казенный счет и продавать здесь бедным людям, а скупщикам заплатить из казны по их цене деньгами». Как только тяжесть положения заставила вдуматься в механизм народно-хозяйственного оборота, тотчас почувствовалось, что может сделать власть для устранения замешательств. В эти тяжелые годы стоял близко к царю человек, который примером показал, как можно соединить частную благотворительность с общественной и на чувстве личного сострадания построить систему благотворительных учреждений. Это был Федор Михайлович Артищев ближний постельничий при дворе царя Алексея Михайловича, а потом его дворецкий, то есть министр двора. Этот человек – один из первых насадителей образования в Москве XVII века. Он принадлежал к числу крупных государственных умов Алексеева времени. Ему приписывали и мысль упомянутой кредитной операции с медными деньгами. И не его вина, если опыт кончился неблагополучно. Пользуясь доверием царя и царицы и уважением придворного общества, воспитатель царевича Алексея Артищев поставил задачей своей частной жизни служение нуждающемуся человечеству. Артищев принадлежал к числу тех редких и странных людей, у которых нет самолюбия, по крайней мере, в ходячем смысле этого слова. Наперекор природным инстинктам, в заповеди Христовой любить ближнего своего как самого себя Он считал себя способным исполнять только первую часть. Он и себя любил только для ближнего, считая себя самым последним из своих ближних, совершенно евангельский человек. Своему обидчику он первый шел навстречу с просьбой о прощении и примирении. С высоты своего общественного положения он не умел скользить взглядом поверх людских голов, останавливаясь на них лишь для того, чтобы сосчитать. Высокое положение только расширило пространство его человеколюбия, дав ему возможность видеть, сколько живет на свете людей, которым надо помочь. С высоты древнерусского сострадания личному, конкретному горю, вот тому или этому человеку Артищев умел подняться до способности соболезновать людскому несчастью как общему злу. Потому случайные вызовы личной благотворительности он хотел превратить в действующую общественную организацию. Впечатления польской войны могли только укрепить эту мысль. Сам царь двинулся в поход, и Ртищев сопровождал его как начальник его походной квартиры. Находясь по должности в тылу армии, Ртищев видел ужасы, которые оставляет после себя война, и которых обыкновенно не замечают сами воюющие. «Тыл армии, испытания и школа человеколюбия. Тот уже неотступно полюбит человека, кто с перевязочной линии не унесет ненависти к людям. Артищев страдал ногами, и ему трудно было ездить верхом. По дороге он кучами подбирал в свой экипаж больных, раненых, избитых и разоренных, так что иногда и ему не оставалось места». И, пересев на коня, он плелся за своим импровизированным лазаретом до ближнего города, где нанимал дом, куда сам, кряхтя от боли, сваливал свою стонущую братью, устроял ей содержание и уход, и даже неизвестно каким образом набирал врачебный персонал. Так оберговмейстер двора его величества сам собою превратился в печальника Красного Креста, им же и устроенного на собственные средства. Впрочем, у него была тайная денежная пособница, которую выдал истории тот же биограф. Артищев вез на войну значительную сумму, тихонько сунутую ему царицей Марии Ильиничной, и биограф дает понять, что перед походом они уговорились принимать в задуманные ими госпитали даже пленных врагов, нуждавшихся в помощи. «Надобно до земли поклониться памяти этих людей, которые безмолвной экзегетикой своих дел учат нас понимать слова Христа «Добро творите ненавидящим вас». Подобные дела повторились и в Ливонском походе царя, когда в 1656 году началась война со Швецией. Походные наблюдения и впечатления не остались без влияния на план общественной благотворительности, составившийся в уме Артищева. Этот план рассчитан был на самые больные язвы тогдашней русской жизни. Прежде всего, крымские татары в XVI и XVII веках сделали себе прибыльный промысел из разбойничьих нападений на русскую землю, где они десятками тысяч забирали пленных, которых продавали в Турцию и другие страны. Чтобы воротить домой этих пленных, московское правительство устроило их выкуп на казенный счет, для чего ввело общий налог – полоняничные деньги. По соглашению с разбойниками были установлены порядок привоза пленного товара и тариф, по которому он выкупался, смотря по общественному положению пленников. Выкупные ставки во времена Артищева были высоки, За крестьян и холопов назначено было около 250 рублей на наши деньги за человека. За людей высших классов платили тысячи. Насмотревшись во время походов на страдания пленных, Ртищев вошел в соглашение с жившим в России купцом-греком, который, ведя дела с Магометанским Востоком, на свой счет выкупал пленных христиан. Этому человеку артищев передал капитал в 17 тысяч рублей на наши деньги, к которому грек присоединил свой вклад, и таким образом составилась своего рода благотворительная компания для выкупа русских пленных у татар. Но верный уговору с царицей артищев не забывал и иноземцев, которых плен забрасывал в Россию, облегчал их тяжелое положение своим ходатайством и милостыней. Московская немощенная улица XVII века была неопрятна. Среди грязи, несчастья, праздность и порог сидели, ползали и лежали рядом. Нищие и калеки вопили к прохожим о подаянии, пьяные валялись на земле. Эртищев составил команду рассыльных, которые подбирали этот люд с улиц в особый дом, устроенный им на свой счет, где больных лечили, а пьяных вытрезляли и отпускали, заменяя их новыми. Для престарелых, слепых и других коллег Артищев купил другой дом, тратя на их содержание свои последние доходы. Этот дом под именем больницы Федора Артищева существовал и после его смерти, поддерживаемый доброходными даяниями. Так Артищев образовал два типа благотворительных заведений – амбулаторный приют для нуждающихся во временной помощи и постоянное убежище, богодельню для людей, которых человеколюбие должно было взять на свои руки до их смерти. Но он прислушивался к людской нужде и вне Москвы, и здесь продолжал дело Ульяны Осырьиной. Случился голод в Вологодском краю. Местный архиепископ помогал голодающим сколько мог. Ртищев, растратив деньги на московские заведения, Продал всю лишнюю домашнюю утварь и послал вырученные деньги Вологодскому владыке, который, прибавив к пожертвованию и свою толику, прокормил много бедного народа. С вниманием останавливался Ртищев перед новым родом людей, который во времена Иулиании только зарождался. В XVII веке сложилось крепостное состояние крестьян. Личная свобода крестьян была одной из тех жертв, какие наше государство в XVII веке было вынуждено принести в борьбе за свою целость и внешнюю безопасность. Будучи крупным землевладельцем, он однажды должен был, нуждаясь в деньгах, продать свое село Ильинское. Сторговавшись с покупщиком, он сам уменьшил условленную цену, но при этом подвел нового владельца к образу и заставил его побожиться – что он не увеличит повинностей, какие отбывали крестьяне села в пользу прежнего барина. Поддерживая судами инвентарь своих крестьян, он боялся расстроить это хозяйство непосильными оброками и барщинами работами и хмурил брови всякий раз, когда в отчетах управляющих замечал приращение барского дохода. Известно, как заботился древний русский человек о загробном устроении своей души с помощью вкладов, посмертной молитвы и поминовения. В отчине Своертищев завещал своей дочери и зятю князю одоевскому Он заказал наследникам отпустить всех дворовых на волю. Тогда законодательство еще не выработало порядка увольнения крепостных крестьян с землей целыми обществами. «Вот как устроите мою душу», – говорил Артищев перед смертью зятю и дочери. «В память по мне будьте добры к моим мужикам, которых я укрепил за вами. Не требуйте от них работ и оброков свыше силы, потому что они нам братья. Это моя последняя и самая большая к вам просьба». Артищев умел сострадать положению целых обществ, как сострадают горю отдельных лиц. Мы все помним рассказ, читанный нами еще на школьной скамье. Под Арзамасом уртищева была земля, за которую ему давали покупатели до 17 тысяч рублей на наши деньги. Но он знал, что земля нужна арзамасцам и предложил городу купить ее хотя бы за пониженную цену. Но городское общество было так бедно, что не могло заплатить и не знало, что делать. артищев подарил ему землю. Современники, наблюдавшие двор царя Алексея, оставили мало известий о министре этого двора Артищеве. Один иностранный посол отозвался о нем, что, едва имея 40 лет от роду, он превосходил благоразумием многих стариков. Артищев не выставлялся вперед. Это был один из тех скромных людей, которые не любят идти в первых рядах, но, оставаясь назади, освещают путь передовым людям. Особенно трудно было уследить за его благотворительной деятельностью. Но его понимали и помнили среди низшей братьи, за которую он положил свою душу. Его биограф, описывая его смерть, передает наивный рассказ. Артищев умер в 1673 году, всего 47 лет от роду. За два дня до его смерти жившая у него в доме девочка лет 12 Помолившись, как было заведено, улеглась спать и, задремав, видит, сидит ее больной хозяин, а на голове у него точно венец. Откуда не возьмись, подходит к нему молодец, тоже нарядно одетый, и говорит, зовет тебя царевич Алексей. А этот царевич, воспитанник Ртищева, тогда был уже покойником. Погоди немного, нельзя еще, отвечал хозяин. молодец ушел. «Скоро пришли двое других, таких же опять, — говорят, — зовет тебя царевич Алексей!» Хозяин встал и пошел, а за ноги его уцепилась дочь его доплемянница, да и не хотят отстать от него. Он отстранил их, сказав, «Отойдите, не то возьму вас с собой!» Вышел хозяин из палаты... А тут перед ним очутилась лестница от земли до неба, и полез он по этой лестнице, а там на высе небесной объявился юноша с золотыми крылышками, протянул хозяину руку и подхватил его. В этом сне девочки отлились все слезы бедных людей, утертые хозяином. Многие рассказывали и про самою смерть его. Всю жизнь страдать, благотворить, и умереть с веселой улыбкой – вполне заслуженный конец такой жизни. Не осталось известий о том, нашло ли отголосок в землевладельческом обществе отношение Артищева к крепостным крестьянам, но его благотворительная деятельность не осталась без влияния на законодательство. Добрые идеи, поддержанные добрыми примерами, легко облекаются в плоти кровь, в обычаи законы учреждения. Нерасчетливая частная благотворительность Древней Руси вскормила ремесло нищенства, стала средством питания праздности и сама превращалась в исполнение церковного приличия, в раздачу копеечек просящим вместо помощи нуждающимся. Милостивцы, подобные Иулиане и Иртищеву, восстановляли истинное христианское значение милостыни, источник которой – теплое сострадательное чувство, а цель – уничтожение нужды, нищеты, страдания. В этом же направлении после Ртищева начинает действовать и законодательство. Со времени алексеева преемника идет длинный ряд указов против праздного нищенства и частной ручной милостыни. С другой стороны, государственная власть подает руку церковной для работы над устройством благотворительных заведений при царе Федоре Алексеевиче, произвели разборку московских нищих, действительно беспомощных, введено содержать на казенный счет в особом приюте, а здоровым лентяям дать работу, может быть, в задуманных тогда же рабочих домах. Предположено было построить в Москве два благотворительных заведения, больницу и богадельню для болящих, бродящих и лежащих по улицам нищих, По-видимому, предполагались заведения, подобные тем, какие устроены были Ртищевым. На церковном соборе 1681 года царь предложил патриарху и архиереям устроить такие же убежища для нищих и в провинциальных городах, и собор принял предложение. Так частный почин доброго и влиятельного человека дал толчок мысли об устройстве целой системы церковно-государственных благотворительных заведений и подсказал его организацию, возможные формы, в которые оно должно было облечься. Тем и дорога память этих людей, что их пример в трудные минуты учит, как действовать. Иулиания, Иртищев – это образцы русской благотворительности. Одна благотворила больше дома, в своем сельском кругу, другой действовал преимущественно на широкой столичной площади и улице. Для одной благодеяние было выражением личного сострадания, другой хотел превратить его в общественное человеколюбие. Но идя различными путями, оба шли к одной цели – Не теряя из вида нравственно-воспитательного значения благотворительности, они смотрели на нее, как на борьбу с людской нуждой, с горем беспомощного ближнего. Этот взгляд и доселе живет в нашем обществе, обнаруживаясь всякий раз, когда это нужно. Сколько ульян незаметно и без шума ведет теперь борьбу по захолустьям пораженных нуждой местностей. Есть без сомнения иртищевы и они не переведутся. «По завету их жизни будут действовать даже тогда, когда их самих забудут. Из своей исторической дали они не перестанут светить, освещая нам путь и не нуждаясь в собственном свете. А завет их жизни таков. Жить значит любить ближнего, то есть помогать ему жить. Больше ничего не значит жить и больше не для чего жить».